Глава третья. Осложнение. Урсус совершенно растерялся. Ему не удалось ввести Дэю в заблуждение. Было ли тут виной его искусство череовещателя? Конечно нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винс, но слепую Дэю он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винс смотрели только глазами, тогда как Дэя видела сердцем. Он не был в состоянии ответить ни слова. Он только подумал про себя. Боссен лингва» — «бык на языке». У растерявшегося человека точно «бык» подвешен к языку. Когда человек находится во власти сложных переживаний, он прежде всего испытывает приступ самунищажения. Урсус пришел к печальному выводу. Напрасно я столько труда потратил на звукоподражание. Как всякий мечтатель, потерпевший неудачу, он принялся горько сетовать. «Полный провал!» «Я воспроизводил все эти голоса впустую! Что же будет теперь с нами?» Он взглянул на Дею. Она стояла молча, не шевелясь, и все больше и больше бледнее. Ее неподвижный, слепой взор был устремлен куда-то в пространство. На помощь Урсусу пришел случай. Урсус увидел во дворе дядюшку Николса, который, держа в руке свечу, делал ему знаки. Дядюшка Николс, Не дождался конца фантастической комедии, единственным исполнителем которой был Урсус, так как кто-то постучал в двери харчевни. Дядюшка Николс пошел отворить. В дверь стучали дважды, и хозяин дважды уходил. Урсус, поглощенный своим стоголосым монологом, ничего не заметил. Увидав, что Николс машет ему рукой, Урсус спустился во двор. Он подошел к хозяину гостиницы. Урсус приложил палец к губам. Дядюшка Николс тоже приложил палец к губам. Они смотрели друг на друга. Каждый из них словно говорил другому «поговорим, но не здесь». Николс тихо отворил дверь в нижний зал. Они вошли. Кроме них в комнате не было никого. Входная дверь с улицы и окна были наглухо закрыты. Хозяин захлопнул дверь во двор перед самым носом любопытного Говикема. Потом поставил свечу на стол. Начался разговор. В полголоса почти шепотом. «Мистер Урсус!» «Мистер Николс, я наконец понял. Вот как? Вы хотели убедить эту бедную слепую, что все идет как обычно. Закон не запрещает чревовещание. У вас настоящий талант. Вовсе нет. Удивительно, до какой степени вы умеете воспроизводить все, что вам хочется. Уверяю, вас нет. А теперь мне нужно поговорить с вами. Это разговор о политике? Как сказать... А политики я и слушать не хочу. Вот в чем дело. В то время, как вы играли, изображая один и актеров, и публику, в дверь стучались. Стучались в дверь? Да. Мне это не нравится. Мне тоже не нравится. Что же дальше? Я отворил. Кто же стучал? Человек, который вступил со мной в разговор. Что он вам сказал? Я выслушал его. Что вы ему ответили? Ничего. Я вернулся смотреть на вашу игру. Ну? Ну и в дверь постучали вторично. Кто? Тот же самый? Нет, другой. Он тоже с вами говорил? Нет, этот не сказал ни слова. Я это предпочитаю. А я нет. Объяснитесь, мистер Николс. Угадайте, кто говорил со мной в первый раз? Мне некогда разыгрывать роли Дипа. Это был хозяин цирка. Соседнего? Да, соседнего. Того, где гремит такая бешеная музыка? Да. Ну так вот, мистер Урсус, он делает вам предложение. Предложение? Предложение. Почему? Да потому. У вас передо мной одно преимущество, мистер Николс. Вы только что разгадали мою загадку, а я никак не могу разгадать вашу. Хозяин цирка поручил мне передать вам, что он видел, как приходили полицейские, и что он, хозяин цирка, «Желая доказать вам свою дружбу, предлагает купить у вас за 50 фунтов стерлингов наличными ваш фургон «Зеленый ящик» обеих лошадей, трубы вместе с дующими в них женщинами, вашу пьесу вместе со слепой, которая в ней играет, и вашего волка с вами в придачу!» Урсус высокомерно улыбнулся. «Содержатель Таткастерской гостиницы! Передайте хозяину цирка, что Плен вернется!» Трактирщик взял со стула что-то темное и повернулся к Урсусу, подняв обе руки и держа в одной плащ в другой кожаный нагрудник, войлочную шляпу и рабочую куртку, и сказал, «Человек, который постучал вторым, был полицейский. Он вошел и вышел, не произнеся ни слова, и передал мне вот это». Урсус узнал кожаный нагрудник, рабочую куртку, шляпу, И плащ гуем плена.